Глава третья Проснувшись, первое, что почувствовал лев, это тысячи игл, впивающихся в кожу, но не моты, как в первый раз он не ощущал. Он даже не сразу заметил, что лежит на каменном постаменте, который, если на него уложить матрас, можно смело назвать кроватью. Лев опустил ноги к полу, надеясь, что движение быстрее заставит сгинуть неприятные ощущения, и лишь после этого огляделся. Он был в комнате, небольшой, примерно три на три метра. Здесь, кроме каменного лежбища, также был стол и стул. Некоторые швы на потолке и стенах светились, выполняя роль светильников, наполняя комнату мягким светом. Майя, поднимая глаза к потолку, обратился юноша. «Я, собственно, где?» «С пробуждением!» — обворожительно приятно прозвучал голос пирамиды. «Я позволила себе потратить часть энергии и немного преобразиться. Вам нужны будут удобства. К сожалению, мне нужных элементов не хватает, но в ближайшее время я все исправлю». «Это ты хорошо придумала. Остальные проснулись?» «Анастасия, да. Лиса пробуждается. Ее будут тревожить головные боли, но это временно. Мы уже на орбите небольшой планеты. Мы называли ее «Амбар». Я вспомнила, чем так важны эти четыре планеты, которые в моей памяти сохранились. «Интересно, и чем же?» – разминая пальцы, спросил Лев. «Первая пополняет энергию. Это была хорошая планета, которая быстро восстанавливалась. Но во время войны с бескостными мы взяли слишком много. Мы погубили ее. На второй мы запасы пополняли». «Это та, на которой мы сейчас?» «Именно». «Вода и еда». Сведя зубы, он попытался поработать с суставами. «По большей степени ты прав, но не так примитивно. Минералы, древесина, шерсть, ткани, пряности. Для перечисления всего мне много времени понадобится». «А что на остальных?» – заинтересовавшись, спросил парень. «На одной рудник, на другой технологически высокоразвитые союзники. Эти четыре планеты – старт для любого нового автономного ядра». «Каждая пирамида в начале жизни должна посетить эти четыре планеты или другие, подобные им». «Хочешь сказать, что, посетив эти планеты, ты будешь готова к путешествиям?» «Возможно, но три другие планеты непригодны к изъятию, и вопрос недостатка энергии на них не решить». Теряя радость в голосе, ответила пирамида. «Не переживай, выкрутимся», — попытался подбодрить Майю инженер и шагнул к двери. Толстая массивная дверь поддалась легко, словно в ней нет никакого веса, и Лев вышел в преобразившуюся центральную комнату. Все их вещи куда-то исчезли, а в центре стоял стол в форме полумесяца, у внешней стороны которого находились три громадных кресла. Справа в одном из них сидела Сорокина, закинув ноги на стол и попивая из кружки что-то парящее. — Кофе будешь? — спросила она, слегка склонив голову в сторону, чтобы лучше видеть парня. «Сначала воды», — ответил тот и замер, не зная, куда ему идти. «Кухня там», — девушка указала пальцем на дверной проем без двери. «Кухня?» — одобрительно поднял брови лев. «Это еще что? У нас теперь и туалет есть», — усмехнулась Анастасия и сделала очередной глоток. «Я, правда, такие только на картинках видела, но тем не менее». «Одни хорошие новости. Лев! Лев!» Громко повторял гаджет, и роботизированная собака, вынырнув из одной из комнат, подбежала к человеку в упор. «Прикажи своей подопечной не лезть ко мне в мозги без спроса. Она проникает в мою кристаллическую структуру и наводит там свои порядки. Как она считает это порядки? Мои алгоритмы начинают работать на четверть медленнее из-за ее вмешательства». Я боюсь, что она сожжет мне что-то или сотрет какую-то важную программу или код, и все. Нет больше ни пионера, ни веди, ни миссии. «Повтори, пожалуйста, еще раз и спокойнее». Направившись в кухню, проговорил Лев, и механические ходули двинулись за ним. «Пирамида. Она меня не слушает и всячески пытается проникнуть в мою память. Я устаю от нее отбиваться». «Майя?» «Не хочешь ничего сказать?» — спросил он, и, увидев в нише чашку с водой, осушил ее несколькими крупными глотками. «Я никогда не встречал такой гибридизации», — довольно зазвучал голос, даже не собираясь оправдываться. «Кристаллическая и цифровой систем-смесь. Это очень интересно выглядит, но в памяти его я ковыряюсь лишь ради информации, пробелы свои восполнить». «Слушайте, разбирайтесь сами». «Только не сломайте друг друга, пожалуйста, мы тут как бы немного от вас зависим. От кого-то в большей степени, а от пионера в меньшей». Он набрал воды из емкости и залил ее в себя. Пионер, выругавшись, покинул помещение, встретившись в проходе с лисой. Та держалась рукой за лоб, глядя в пол. Взяв только что поставленную парнем кружку, она в точности повторила его действия для утоления жажды. «Доброе утро, лисенок» произнес Лев, подавляя в себе желание обнять девушку, видя ее страдания. «Доброе», — буркнула она. «А когда я выпью отвар из семян в юнице, утро станет еще добрее». Лев застыл и от удивления не мог сдвинуться с места, сверля взглядом ту земку с планеты Мирия. Она поставила чашку на стол и с недоумением посмотрела на землянина. «Что?» — спросила она мягко но в голосе ее слышалась мольба, чтобы ее оставили в покое. «Ты понимаешь меня?» — протянул лев неуверенно. «Я понимаю тебя!» Осознание происходящего заставили ее глаза расшириться, а сознание тут же выбросило мысли о нестерпимой мигрени. «Я понимаю! Понимаю тебя!» Она прыгнула вперед, словно кошка, обняв его и прижавшись изо всех сил — после чего отскочила в сторону и вылетела в центральную комнату, уже крича о том, что она понимает его. «Полагаю, это твоих рук дело?» – спросил парень, поднимая глаза. «Мне показалось, что это вашу жизнь немного упростит. Я неверное решение приняла», – тут же отозвалась пирамида. «Да нет, просто я не знал, что ты так умеешь». «Ну, по правде говоря, ты обо мне многого не знаешь», Мы данную оплошность постепенно исправим, но поверь, и через много лет я найду, чем тебя удивить. Ее медовый голос буквально мурчал от удовольствия. Ты так радуешься, чуть ли не сильнее лисы. Я так долго ждала, Майя задумалась. Это самое превосходное чувство, вновь ощущать себя живой. Рад, что у тебя хорошее настроение. «Спускай нас на планету». «Выполняю немедля». «Имая, не трать лишний раз энергию. У нас ее и так нет», — добавил он в голос строгости, посчитав это уместным. «Да, приговорщик». «Приговорщик? Тот, кто приговаривает, присказывает, да приказывает», — ответила она. «Только приказов от тебя я пока не слышу».